Глава двадцать часть 1 Деревня была, можно сказать, бедная. Хотя кто и такой, чтобы разбираться в селах времени Великой Отечественной войны. Просто привык к современности. Там, хоть даже не в самом густо заселенном месте, один хрен дома со стеклопакетами. А тут стояли бревенчатые избы, будто вросшие в землю. Низкие и какие-то печальные. Вдоль улицы, по которой мы ехали, даже не бегали куры. Или не кружились хотя бы кошки. А это, на секундочку, постоянный атрибут сельской атмосферы. Похоже, все-таки немцы поживились. Но не может быть деревни без хозяйственной скотины в любом ее виде. Хоть пернатой, хоть хвостатой, хоть хрюкающей, или мычащей. Колодец на глаза попался вообще один, единственный на всю деревню, что ли. Последний дом был не хуже и не лучше остальных. Такой же серый, такой же унылый. Во дворе нас ждала женщина, лет тридцати пяти. Старик открыл калитку, висевшую криво на петлях, которые, похоже, отслужили свое, и пацан сразу подбежал к матери. Их родство было очевидным – Александра, принимай гостей. Женщина с удивлением посмотрела на старика. Она такого поворота событий точно не ожидала, но здесь явно не рада никаким гостям. Да, нормально. Старик махнул рукой. Беглые, похоже, хоть и изображают из себя дельных. Отца Алексея привезли. Две бабы и два мужика. Не волнуйся. Я разглядывал эту семью с искренним любопытством. Женщина была одета в длинную юбку, ватник и калоша. На голове повязан платок, узлом назад. Она, наверное, была бы даже красивой. Темные брови, черные длинные ресницы, безо всякого намека на косметику. Выразительные, напоминающие олененка Бэмби, кори глаза. Яркая внешность, естественно, привлекла мое мужское внимание. Однако при этом Александра смотрелась, словно старая фотография. Будто краски с нее стерлись немного, сделав изображение блеклым. А еще во взгляде ужасная, несоизмеримая тоска и усталость. Пацан то и дело подтягивал штаны, которые норовились с него упасть. Ну и понятно, явно не подростковая вещь. Со взрослого мужика сняты. Ботинки были тоже громоздкими и больше размера на два. На голове кепка. Сверху такой же, как у матери ватник. Дед же вообще напоминал мне иллюстрацию из старой детской книги к сказке про золотую рыбку. Идентичный запоминающемуся рисунку курносый нос, длинная козлиная борода, шапка с отворотом, сдвинутая на затылок. Дверь кабины грузовика открылась и на улицу выбралась сначала Лиза, Потом Мацкевич с Мартой. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в дом. Не стесняйтесь. Мы не очень богаты разносолами, но что-то сейчас придумаем». Александра посторонилась, пропуская гостей, а я немного растерялся. «Опять же, не являюсь на таком деревенской жизни, но вот говор ее точно был очень далек от сельского. Манера произносить слова». Строить предложение однозначно свидетельствовало о том, что у кореглазой особое, как минимум хорошее образование. Пацан шмыгнул носом, в очередной раз поддернул штаны вверх, а потом, развернувшись, побежал к дому, откуда сразу же выскочил с двумя ведрами. — Воды принесу, — пояснил он, хотя его никто и не спрашивал. Дед подошел к машине а потом принялся помогать мне транспортировать отца Алексея в избу. В момент, когда я подхватил священника на руки, тот дернулся и тихо застонал. «Ну, слава богу, жив! По крайней мере, сейчас еще точно!» Александра тоже направилась к дому, указывая мне, куда идти. Внутри оказались три комнаты и кухня с настоящей печью. Хозяйка велела уложить Алексея на кровать которая имела стальной каркас и, судя по всему, панцирную сетку. И извините за наглость. Устроив священника на постель, поверх покрывала, все же грязный еще пока, сразу решил объяснить ситуацию, не тая. Но можно нагреть воды, и там девушка Лиза. Она вроде, ну, можно сказать, врач. Ей необходимо осмотреть этого человека, только чтобы никто не мешал, без свидетелей. Александра с пониманием кивнула головой. «Да, конечно. Сейчас Тимофей принесет воды, нагреем. Корыто поставлю в кухню. Печь топится. От чего то проснулась сегодня и затопила. Сама не знаю почему. Чувствовала, наверное, что понадобится. Мы теперь сильно дрова не тратим. Обмоем, а потом я уйду во двор. Мешать не буду, не переживайте». Мацкевич с Мартой, появившись в доме, скользнули в одну из комнат, а Лиза сразу направилась к лежащему на кровати священнику. «Все, Иван, дальше мы сами». Девчонка сразу стала собрана, принялась по-деловому ощупывать его руки и ноги. «Я вышел на улицу, чтоб женщины могли заняться бедолагой. Пришлось в наглую прихватить телогрейку, лежавшую у двери». Хотя и стало сыро, что предвещало, пусть небольшое, но потепление. Все же в одной рубахе долго не погуляешь. А мой лоб теперь был такой грязный, что им даже пол накрыть постесняешься. Не стал его брать из кузова. Неподалеку от крыльца на деревянной скамеечке, собранной явно своими руками, сидел старик. Он щурился, глядя на тусклое солнце, которое лениво пыталось сделать день ярче, и периодически оглаживал свою бороду. Я оглянулся в поиске чего-то подходящего, приметил пенек, валявшийся рядом, подкатил его к деду и уселся рядом. «Старстый являюсь», — выдал вдруг хозяин, хотя вопросов с моей стороны вообще не было. «Александр невестке приходится, Тимофей, значит, внук. Из города приехали они». Как вот это все началось, так и приехали. А сына нету, вроде погиб, говорят. Похоронка пришла. Видишь, оно как, много полегло. Но ничего, отец Алексей хороший человек, из благородных. Так рассказывают. Уж не знаю, как его миновала судьба многих. У нас появился лет десять назад. Церковь одна была в городе, там и начал служить. «Так знаешь, что интересно!» Старик повернулся ко мне лицом. Взгляд у него был немного с в этот момент. «Сейчас-то оно, конечно, лица его не разглядеть, попортили основательно. Лицо человеку-фрице попортили сильно. Вот о чем говорю. Но вот ежели был бы здоров, поставить вас рядом, так один в один. Странно, да?»